Павел Канунников. Человек с футбольной пресней. С футболом Россия немного припозднилась, отстав от некоторых других стран. Первые футбольные клубы стали появляться в Петербурге только в 90-х годах XIX века. А в 1901 году там была создана официальная футбольная лига для проведения чемпионата города. Московская футбольная лига была учреждена в декабре 1909 года. В неё вошли 9 лучших команд Москвы и Подмосковья. Вскоре был учреждён Всероссийский футбольный союз. В 1912 году он вступил в ФИФА. Но Россия быстро наверстывала упущенные годы. Футбол утверждался на огромных просторах страны, становясь самой популярной игрой. И, конечно, порождал своих героев, великих футболистов, которые становились кумирами многочисленных российских болельщиков. Таким и был легендарный футболист далёкой эпохи москвич Павел Канунников, родившийся 21 мая, 2 июня по новому стилю 1898 года. Он рос на Пресне, где и начинал играть в футбол, как многие мальчишки этой рабочей окраины. Потом отец отдал Павла в коммерческое училище на Стожнке, которое к тому времени футбол уже полностью завоевал. Класс играл с классом, а сборное училище искало соперников по соседству. Весной 1913 года Павел Канунников впервые вошёл в эту сборную и провёл матч против соседнего реального училища. В то время в Москве существовала футбольная лига высших учебных заведений. Потом, поскольку футбольная эпидемия все больше захватывала древнюю столицу, организовалась и школьная лига, куда вошли три десятка команд, в том числе и коммерческого училища. Первенство города среди школ разыгрывалось по олимпийской системе. В первый же год сборная коммерческого училища дошла до финала, где правда проиграла. Но в следующем, 1914 году, со второй попытки, выиграла главный приз. В коммерческом училище сложилась очень сильная команда. Неудивительно, что некоторые из футболистов были приглашены в разные клубы Московской футбольной лиги. В одном из них, клубе Нового Дерева, оказался шестнадцатилетний Павел Канонников. А звёздный его час пробил в 1918 году, когда он был включён в сборную Москвы для очередной встречи со сборной Петрограда. Матчи москвичей с футболистами северной столицы проходили тогда регулярно. Преимущество питерцев было тогда подавляющим. Недаром город на Неве был колыбелью российского футбола. Но в 1918 году случилось неожиданное. Сборная Москвы разгромила соперников со счётом 9:1, и 4 гола забил двадцатилетний Павел Каноников. Тех, кто видел этот матч, Каноенников поразил своими слаломными проходами сквозь вырастающих на пути полузащитников и защитников, и эти проходы завершались точнейшими ударами, с которыми ничего не мог поделать вратарь. При этом крепко сбитый форвард прочно стоял на ногах, не избегая силовой борьбы, так что противники не могли противопоставить ему даже жёсткие приёмы. С тех пор любители футбола специально ходили на матчи клуба Новые Гиреево чтобы посмотреть азартную и изящную игру Каноникина. После клуба Новогиреево Каноников играл в КФС, кружок футболистов Сокольники. Потом до 1921 года в курском клубе Сейм. Но к началу 1920-х годов советская власть сочла дореволюционные футбольные клубы буржуазными. Они расформировывались один за другим. Взамен создавались пролетарские футбольные команды. Так спортивная судьба Павла Канунникова оказалась связанной с московским кружком спорта МКС, который появился на Рабочей Пресне осенью 1921 года. Этот футбольный кружок ожидал и славная судьба. Сначала он стал Красной Пресньей, потом Пищевиками, Промкооперацией и наконец Московским Спартаком. Как раз из Красной Пресни в 1923 году Павел Канунников был вызван во впервые сформированную сборную РСФСР. В том году сборная, в которую вошли лучшие футболисты Москвы и Петрограда, совершила поездки в Швецию, Норвегию, Финляндию и Эстонию. Тогда она ещё не была союзной республикой советской страны. Проведя больше десятка товарищеских матчей, Соперники, надо признать, были не самыми сильными. Рабочие команды футболистов-любителей. Но Павел Канунников забил в этих играх, если верить газетным отчётам того времени, 42 мяча. Фантастический результат. В 1928 году Павел Канунников покинул Пресненский клуб. Свою спортивную карьеру знаменитый футболист в 1929-1930 годах завершал в клубе Кор. который надо считать предшественником московского локомотива. Последние футбольные годы Канунникова были, к сожалению, омрачены травмой, не дававшей играть в полную силу. Он получил её в 1923 году в одном из матчей победного заграничного турне сборной РСФСР. Неудачно упал на руку и вывихнул плечо. Травма оказалась тяжёлой. Во всяком случае, в советской стране не нашлось врачей, которые могли бы её вылечить. И тогда выдающийся футболист был отправлен лечиться в Германию. В наши дни в футбольном мире это самое обычное дело, а тогда это был первый случай в истории страны. Решение принималось на государственном уровне, и платила берлинской клинике опять-таки государство. Это лишний раз подтверждает, что футбольная слава Павла Канунникова была вполне заслуженной. Однако и лучшие немецкие врачи не сумели залечить последствия травмы полностью. Каноников вернулся всё-таки на поле, но теперь всегда выходил со специальной повязкой на плече. Наконец, в 1930 году он сыграл свой последний матч. Дальнейшая жизнь знаменитого футболиста опять-таки была связана со спортом. Он работал в футбольном отделе ВЦСПС. В 1936 году тренировал минскую команду Динамо. В 1949-1961 годах был директором стадиона Красная Пресня, того самого, на котором сам сыграл столько матчей. Уже в 1960-х годах тренировал юношеские команды Краснопресненского района Москвы. Умер Павел Александрович Канунников в 1974 году. и в 1980-х годах команды Краснопресненского района разыгрывали приз в памяти легендарного футболиста далекой эпохи.